Глава десятая После завтрака Лариса подошла ко мне и предложила прогуляться по территории. «Покажу тебе библиотеку. Жетон взяла. Можно будет учебники получить, а потом просто погулять. Парк большой. А что еще тут есть?» Мне стало любопытно. «Много чего. Полигоны, монстрятник, библиотека, лаборатории. Еще есть лавка маг-товаров, котел и корона. Там можно и оборудование купить, и зелье какое-нибудь сдать, или артефакт. Первочков в город не выпускают, так что это единственный способ что-то продать или купить». «Да что мне продавать?» — отмахнулась я. «Тебе, может, и нечего, а к нам, бывают, девочки из таких дальних миров попадают». что маги всю их одежду раскупают на амулеты или на исследования. К тому же стипендия маленькая, а для хорошей учебы много всего нужно, так что все стараются как-то подзаработать. Ты тоже? Мне стало интересно. Я тоже. На каникулах отправляюсь в свой мир и собираю там травы, а потом продаю мистерис Рагнеди. Она неплохо платит за них. «Мне хватает на всякие мелочи и нарядное платье к новогоднему балу». «Новогодний бал?» — переспросила я. «Да, это просто грандиозное событие. Но я не буду сейчас ничего рассказывать. Потом узнаешь. Давай учебники получать». В библиотеке обнаружилась очередь. Я с любопытством рассматривала разноцветные мантии. Шепотом уточняю у Ларисы, кто к какому факультету относится. «Ярко-красный – это огневики. К первочкам лучше близко не подходить, плоховато себя контролируют», — делилась студенческой мудростью ведьма. «Им-то ничего не будет, а тебе могут нечаянно брови ресницы спалить, а то и косу». Я схватилась за свою короткую косу, и смутилась, когда мрачноватый паренек отодвинулся сам. «Синие и голубые почти безопасны, разве что дождем нечаянно польют или подол на голову завернут. Но если у тебя сродство есть, не тронут». Я вспомнила испытания и бассейны с водой и поняла, что, наверное, есть. «Желтые — это лекари, их уважают, Но если что-то заболит, иди в лазарет, им лучше не попадаться, залечат. Им вечно материала для курсовых не хватает, — фыркнула адептка. А почему от белых и фиолетовых все шарахаются? Я заметила резкие движения в начале очереди. Белые, провидцы, медиумы, пьефи, как скажут чего-нибудь, мороз по коже. Ходишь, нервничаешь, переживаешь, а они, оказывается, ошиблись или неправильно выбрали сектор видения. Вот и не любят их. А фиолетовые — менталисты. Значок школы, конечно, дает защиту на первом уровне, но многие ее уже на втором курсе пробивают. Так что или учись голову защищать, или эти типы будут в твоих мыслях копаться — как в сорном горохе. Мне снова захотелось схватиться за голову и присесть, но парень в бордовой мантии, который стоял перед нами, обернулся слегка, смерил меня взглядом и насмешливо заявил. «Больно им нужны мысли тыквенной заморашки». Я побледнела, узнала его по голосу. Это он смеялся надо мной, когда я прошла испытание. Лариса уже открыла рот, чтобы достойно ответить, но к нам подошла большая компания боевиков. О, Крис, привет! Ты же нам очередь занял? И они виртуозно оттеснили нас назад. Я вскипела. Ложка за поясом дернулась, метла вдруг заплясала в руках. «Да как они? Да этот наглый тип!» «Мейта, тише! Ты чего?» Лариса быстро вытащила меня из библиотеки. «Успокойся! У тебя глаза опять светятся и волосы дыбом встают!» «Ну, придурки они! Что с них взять? Забудь!» «Пошли пройдемся! За учебниками попозже заглянем!»